Подвиг супружества. Семейная жизнь ⁇ один из видов подвига в миру, и как подвиг неизбежно требует аскетического отречения от мира. Мы помним, что означает в понимании отцов церкви не любить мира, уйти из мира, отречься от мира и умереть для мира. Понятие мир соответствует понятию ⁇ Жизнь по страстям ⁇ где бы и как бы человек не проводил ее в обществе или в пустыне, в постриге или в браке. Семейный христианин самым активным образом присутствует и действует в миру, но внешне, а внутренне, отрекаясь от мира страстей и пороков, несет подвиг сугубой тяжести, самоочищение в молитве и духовное созидание семьи. И если крест семейной жизни был труден во все времена – то трудности нынешнего времени усугубляются нашим маловерием, неумением быть последовательными в том, что избираем, и духовным одичанием общества. Хотя супружество в сравнении с той свободой, которую получает инок, обременяет особыми тяготами, все же, считает отец Сергий Четверяков, именно семейная жизнь создает наиболее подходящие условия для спасения души. Протеиерей Сергей Четверяков. Годы жизни с 1867 по 1947. Духовный писатель. После революции вместе с Полтавским кадетским корпусом эвакуировался за границу в 1919 году. Служил в Сербии, Словакии, и Париже. Занимаясь литературной работой, неоднократно ездил на Валаам 1930-40 годы. Последние годы жизни провел в Братиславе, был келейно пострижен в схему, почитался старцем. Несмотря на то, что сам был схимником в тайном постриге, отец Сергий высоко ценил ту духовную пользу, которую можно получить, живя в браке. В семье человек непосредственно открывает свои чувства, а при посторонних он скрывает свой внутренний мир. Поэтому семейная среда, Богом нам данная, наиболее удобна для устроения нашего спасения. В атмосфере семьи мы можем всего лучше и удобнее бороться со своими грехами и недостатками, ибо в семье мы не стесняемся быть такими, какими мы действительно являемся. Если в обществе человек лицемерно сдержан, то в домашнем кругу он не прячет своего действительного состояния он не постыдится выявить свое греховное состояние в слове или действии. И скрытый греховный мир обнаружится перед семьей, перед близкими и перед ним самим. Таким образом, человек при верном отношении к себе и делу своего спасения в условиях семьи легче может уяснить себе, что в нем греховного. Того же направления мысли держался другой подвижник и тоже, несмотря на воспринятый им ангельский образ. «Если будем внимательны, — пишет архиепископ Сергей, то окружающие обстоятельства послужат нам старцами, научат нас послушанию Богу, помогут в терпении и любви пройти свой жизненный путь и обрести спасение. Где бы мы ни были, всюду нас окружает возможность спасения». В какие бы условия ни поставила жизнь, всегда можем духовно зреть и совершенствоваться. Сергей Королёв, архиепископ Казанский и Чистопольский, бывший Пражский. Годы жизни с 1881 по 1952. Родился в Москве по окончании Вифанской духовной семинарии и Московской духовной академии в 1907 году. Постриженный рукоположен в иеромонаха, назначен настоятелем в 1914 году Еблочинского монастыря в Холмской епархии, Польша. Указом патриарха Тихона определен быть епископом Вольским, викарием Холмской епархии, 1921 год. Четверть века в тяжелейших условиях эмиграции возглавлял русскую православную общину в Праге, став для нее подлинным духовным вождем. После войны возведен на Берлинскую кафедру и назначен экзархом Московской патриархии в Средней Европе 1946 50 годы. Затем, вплоть до кончины, епископ Сергий нес служение в России на Казанской кафедре с 1950 -го года. Созидание внутреннего человека вершится не в возвышенных, поражающих воображения подвигах, а в будничной жизни. К тому есть все средства. Но, к сожалению, мы зачастую не используем всех возможностей. Даже утренние и вечерние молитвы не раскрывают перед нами нашего пагубного состояния. А ведь одно это могло бы руководить к спасению – Необходимо, чтобы мы вошли в смысл молитвы, и тогда найдем и сознание нашей греховности, и сознание милосердия Божия. Эти молитвы определяют всю нашу жизнь и деятельность. Они указывают то, что мы должны делать, и то, чего мы должны избегать. А окружающие нас условия жизни невольно помогают обратиться к своему внутреннему миру. Силы греха, как и энергия святости, пребывают в человеке как бы в состоянии связанного покоя, и в зависимости от того, как мы прикоснулись к ближнему, начинает действовать в нас та или иная сила. Ближайшей средой и полем для борьбы с грехом является прежде всего семья и все те, кто вокруг нас. Однако часто мы воспринимаем окружающую обстановку как нечто случайное и даже на свою семью не смотрим как на путь, данный нам Богом для спасения. Между тем, именно семья может особенно помочь человеку в достижении главной цели жизни. Это та среда, которая способна очищать наш внутренний мир, давая возможность истинного самопознания среда, которая раскрывает нас, помогая уловить зарождение греха и не дать перейти ему в действие. Часто именно в кругу семьи или в обществе близких мы вынуждаемся ради них побороть в себе некоторое неприятное чувство, пересилить себя, побороть свою неприязнь, что является добродетелью и подвигом. Это и есть задача каждого дня каждого из нас. Многие из воспитанников праведного Алексея Московского вспоминали, каким было отношение их наставника к семейной жизни, к браку. «Для того, чтобы воспитать детей как должно, родителям необходимо смотреть на свой брак с чисто христианской точки зрения», утверждал отец Алексей. Причины неудачи кратковременности современных браков в том, что в поиске брачного сближения Люди эгоистично думают прежде всего о себе, о своем собственном счастье. Мужчина часто видит в жене преимущественно женщину, удовлетворяющую его чувственность, и закрывает глаза на нее как на друга, сподвижника, мать. Женщина тоже слишком часто выходит замуж по слепой только страсти, которая вскоре, естественно, угасает, а то и по расчету. Этот эгоизм, пронизавший все слои общества, служит главной причиной обычных семейных драм и разводов. «Молодой человек, — говорил отец Алексей, который хочет жениться, должен понимать, что брак — есть крест, что ему вручается слабый сосуд, жена, которую он должен беречь и хранить ради своего потомства. Главная цель брака — рождение и воспитание детей». Для несения брачного креста муж и жена должны отбросить все эгоистические расчеты и жить ради своих детей. Жена в брачном союзе несет более значительное служение, нежели муж. Она не только рожает и воспитывает детей, но и ее тщанием создается в доме атмосфера ласки и любви а зачастую она может самым благотворным образом содействовать искоренению пороков своего спутника. Любовь не ограничивается одними чувствами. Она прежде всего должна простираться в область духовной жизни супругов. А это сподвижничество на ниве заботы о спасении, взаимной заботы о душе, с благодушным приятием всех немощей и недостатков друг друга. Жизнь супругов неверующих проходит в заботах о материальном благополучии, чем в основном и ограничивается. Для богобоязненной четы супружества есть совместное несение жизненного креста на пути шествия ко Господу, а вдвоем ноши легче. Когда супруги проникнуты такой мыслью и верой, брак их воистину благословенен и неразрушим. Цель брака спасение души. Это слова священника и супруга, подвижника и монаха, преподобный исповедника Сергия Сребрянского, духовника Великой княгини, тоже супруги и подвижницы и монахини, преподобно мученицы Елисоветы. Преподобный исповедник Сергий Сребрянский, архимандрит. Годы жизни с 1870 по 1948. Митрофан Васильевич Сребрянский родился в семье сельского священника Воронежской губернии. Окончил духовную семинарию рукоположен в Иерее, в 1894 году. Служил полковым священником, затем настоятелем храма в Орле. Во время русско-японской войны находился на фронте в Маньчжурии. Назначен духовником марфа мариинской обители в Москве, 1908 год. По благословению патриарха Тихона принял монашеский постриг. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам с 1923 по 1933 годы. Память совершается 23 марта по Старому, 5 апреля по Новому стилю и 28 ноября по Старому, 11 декабря по Новому стилю. Брак для христиан есть путь подвига когда красота и сила земной человеческой любви преобразуется в любовь к Богу, во исполнение двух наибольших заповедей, на коих утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37, Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. Не случайно возлагаемый на главу брачный венец – это знак не только царственности, но и мученичество. Венец, говорит святитель Иоанн Златоуст, символизирует победу над плотскими удовольствиями. Божий дар взаимного влечения дается супругам, по слову священному ученика Игнатия Богоносца, не ради служения своим прихотям, но ради жертвенного посвящения совместной жизни Господу. Потому и призывается на венчаемых благословение, почившее на тех, чьи чада были вымолены у Бога и посвящены Богу. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословил Еси Авраама и Сару, Исаака и Ревеку, Захарию и Елисавет, Иоакима и Анну.